Трафальгар взял курс на остров Ледяной берег. Там команда должна была передать заключенных рулевых мистера Дигельтона под стражу главе поселения мистеру Дагилю Мертину. Уроки поста рулевых теперь вел помощник учителя Макшинтера, мистер Дагар Саго. Он не говорил с учениками о состоянии здоровья главы поста рулевых, но по его взгляду было понятно, что на поправку учитель не шел. И Линнард был распределен капитаном Фолком в пост столовой, хотя сам тот просился к рулевым. После распределения Линнард будто стал избегать Уильяма. Ему условно запретили общаться с ним. И, скорее всего, это сделал капитан, предположил Уилл. Вскоре его догадки подтвердились. Однажды ночью, привычно прогуливаясь по палубе корабля, он услышал их разговор. Те находились у носовой части Трафальгара, Где в клетках были заперты рулевые мистера мистер Диггельтона? Уильям незаметно и бесшумно подобрался поближе, чтобы услышать, о чем они говорили. Спрятавшись за ящиками и бочками, он получил хороший обзор происходящего и стал наблюдать за ними. Скоро к капитану и Линорду присоединился мистер Вингли. В руках тот держал электро. Должно быть, он хотел устроить допрос пленников. Бабушка рассказывала мне о главе города высоких скал, мистере Диггельтоне. «Если вы решили, что он сдался после поражения, то вы ошибаетесь», — говорил Элинард. Она рассказывала, что тот много времени проводил в своих мастерских, построенных в недрах его пещер, будто что-то мастерил там. По словам разведчиков, это было что-то огромных размеров. «Сегодня днем я услышал, как эти двое шептались о том, что скоро их заберут отсюда». Мистер Вингли указал электро на двоих заключенных, которые находились в соседних клетках. Один из них был вдвое старше другого, а другой казался еще совсем ребенком. «Когда ждать следующего нападения? Сколько отрядов рулевых отправились на наши поиски?» Мистер Вингли был разъярен и слегка напуган, но старался держать себя в руках. «Успокойтесь, мистер Вингли!» Капитан постарался успокоить главу смотрящих, и со временем ему это удалось. «Что строят в мастерских города высоких скал?» — спросил он, обратившись к заключенным. Но те не проронили ни слова, а только лишь довольно улыбались ему в ответ. «Мистер Вингли, попробуйте разговорить их!» Мистер Вингли правильно истолковал просьбу капитана и стал крутить барабан электра, чтобы зарядить его. После того, как он ударил первым зарядом электричества по железной клетке, за которую держался молодой рулевой, в глазах того появилось желание поделиться информацией, которой он владел. «Ладно, ладно!» Отряхивая руки, по которым пробежал электрический разряд, заговорил молодой гадархидский рулевой. «Мистер Диггельтон скоро сам прибудет на Трафальгар!» «Замолчи!» — приказал заключенный пожилой гадархидец. «Держи свой рот на замке! Не предавай свое племя!» «Какая разница, если вскоре они его увидят! Ничего изменить все равно не смогут!» — возразил старшему коллеге молодой рулевой. «Со дня на день на горизонте появится скалистый!» Так мистер Диггельтон назвал корабль, который построил в своих мастерских. Он больше Трафальгара и строился с одной целью — во всем превосходить ваш корабль. «Я бы посоветовал вам бежать с Трафальгара, но так вы только отсрочите свою скверную участь превратиться в животных». Насмехаясь, добавил пожилой рулевой, поняв, что держать все в секрете уже не имеет смысла. «Скоро вы все покинете наши земли». Я знал, что на них не зря были надеты комбинезоны. похожие на те, что носят пастролевых вашего корабля», — добавил и Линорт. Он стал тревожно метаться по носовой части палубы, пытаясь придумать, что ему делать дальше. «Я должен рассказать об этом бабушке, чтобы начать общий сбор Ордена Иглы. Вы должны одолжить мне одну из ваших птиц, капитан Фолк. Только с помощью Ордена мы сможем победить». «Нет», — наотрез отказал капитан. «У нас с вами уговор, мистер Сельтер». «Только после того, как вы выполните его, я отпущу вас и дам птицу. Не забывайте, что вы также являетесь моим пленником». Капитан стоял на своем, и никакие молящие взгляды Элинарда не смогли повлиять на принятое им решение. Колера Фулк удивлялся меньше остальных. Казалось, что услышанное даже обрадовало его, словно тот нашел решение головоломки, которая мучила его много лет. Он еще раз окинул взглядом Элинорда, чтобы убедиться, что тот готов выполнить уговор, о котором он говорил. Уильям, кажется, понимал, о каком задании намекает капитан его другу из порта одного корабля. Скорее всего, он предложил ему сдаться мистеру Диггельтону и узнать, каким способом воспользоваться силами мистера Грига он владеет. Внезапно в ночном небе раздался крик орла. Его крик повторился снова и снова, будто тот завис прямо над кораблем. Его было трудно разглядеть в ночной темноте, но всем было понятно, что он точно где-то рядом и никуда не собирался улетать. Уильяму привлек свет неподалеку от корабля. Он мелькнул у горизонта на расстоянии 100 метров. Затем стала шуметь вода, и словно где-то рядом заработали паровые трубы, которые на Трафальгаре никогда не были слышны, так как их не использовали за имением парусов. Уилл был почти уверен, что рядом находился еще один корабль и решил рассказать об этом капитану, который сейчас так же, как и он, прислушивался к шуму вокруг. «Капитан Фолк, выбежав из-за ящика, обратился к нему Уилл. «Я разглядел вдали свет фонаря. Могу поклясться, мне не показалось». «Тише, мистер Обих», — скомандовал капитан, поднеся палец к губам. «Нас догнали, и этот корабль в разы больше нашего. Мистер Вингли...» Соберите команду на месте сбора улова и погасите свет на корабле. Возможно, нам удастся спрятаться в темноте. Я не мог даже представить, что корабль будет настолько большим. После сказанного капитан обратился к Уильяму, и его ничуть не удивило появление здесь этого ученика. — А вы, мистер Робих, держитесь рядом со мной. Уильям вместе с Элинардом последовали за капитаном к большой площади у центральной паровой трубы. Вся команда уже поднялась на палубу и собралась там же. Но абранцы также подходили к месту общего сбора. Все фонари были выключены. Трафальгар словно слился с ночной темнотой, но это было сделано слишком поздно. Вскоре над Трафальгаром зависало больше двух десятков рулевых. Они довольно и насмешливо выкрикивали разные звуки, намекая на то, что овладели ситуацией. Их стали поддерживать заключенные в клетках гадархицы радуясь, что вот-вот окажутся на свободе. «Моя команда! Прошу, послушайте, что я вам скажу!» Капитан попытался успокоить моряков, которые казались растерянными и напуганными. «Нас догнали! Это корабль мистера Дигельтона! Он собрал его в своей мастерской! Мы смогли узнать об этом от его команды, которая находится у нас в плену!» Моряков удивило услышанное. Кто-то верил, а кто-то кривил нос, недоверчиво ворча под него. Тогда капитан решил поделиться планом, который точно родился в его голове не только что, а был хорошенько обдуман много дней назад. «Кадархидцы!» — капитан обратился к членам команды, относящимся к данному племени. «Возможно, сегодня наш любимый корабль «Трафальгар» пойдет ко дну. В этой битве нам не выстоять!» А «Этому вам нужно будет сдаться, когда вам предложат это сделать!» После этих слов капитан почувствовал возмущение и преданность своих моряков из числа гадархитцев. Те стали кричать ему, что не оставят его и друзей из племени Ширингтон, но услышанное лишь огорчало капитана. «Я уважаю каждого из вас за преданность, выказанную мне!» сказал капитан и попросил тишины. Его до глубины души тронул поступок команды, но, понимая, что их ждет, Он не мог позволить им ослушаться его приказа. «У вас есть шанс спастись! Вас примут на борт того корабля, в отличие от друзей из племени Ширингтон! Но я обещаю вам, что мы найдем способ спастись!» «О чем вы говорите, капитан Фолк?» Выйди из толпы моряков, — сказал учитель Чак, — его возмущение не было предела. «Мы отдали себя целиком и полностью кораблю, и в том числе вам, капитан!» «Каждый гадархидец будет бороться за вас до самого последнего вздоха!» После слов главы поста столовой раздались довольные крики поддержки всей команды. «Прикажите сражаться, и мы сделаем все, что в наших силах!» «Дружище Рэндалл!» — обратился к другу капитан. Он прижал его голову к своей и тихо стал шептать на ухо. «Ты же знаешь, что нас ждет. Тот корабль был построен только лишь с одной целью — чтобы потопить Трафальгар». «Нам не победить! Дай же мне спасти хоть часть команды!» «Я не брошу своего старого друга, с которым прожил лучшие годы своей жизни!» Рэндалл с той же нежностью прижал голову капитана к своей, выказывая ему уважение. «Команда все понимает, колера. Просто скажи нам, что нужно делать, и мы с радостью это сделаем. А сдаваться нас не учили на этом корабле!» «Прежде чем мы пойдем в бой, скажи мне, Рэндалл!» «Я был достойным капитаном». Коллера принял позицию друга и не стал его больше переубеждать. Но ответ на последний вопрос ему было очень важно услышать. «Лучшим», — не раздумывая, — ответил Чак. «Ты был лучшим капитаном, которого я знал». Во взгляде каждого моряка капитан видел смелость и решительность. Даже новобранцы держали свои подбородки выше, чем когда-либо прежде поэтому он должен был зарядить смелостью каждого из них. Это единственное, в чем сейчас нуждалась команда. «Каждый из вас оказался здесь не случайно. Вас привели сюда ваши добрые, большие сердца. Вы спасали множество кораблей, но сейчас помощь нужна Трафальгару. Так защитим же наш корабль, который стал нашим домом!» Во все горло прокричал капитан. Команда тут же принялась заново выстраивать оборону корабля. Все ловушки были возвращены на палубу. Рулевые подняты в воздух. Битва началась с новой силой, только на этот раз силы противника превосходили команду капитана Фолка. Уильям и капитан не отпустил в воздух. Он держал его и Элинорда рядом с собой. Внезапно рулевые корабля Скалистый перестали сражаться. Они спрятались в ночной темноте, отдалившись от Трафальгара. Никто не мог понять, что происходит. Почему противник, который почти одержал победу, прекратил битву? Но вскоре всем стало ясно, что произошло. В разгаре битвы моряки трафальгары не заметили, как к их кораблю приблизился другой корабль, равнявшийся с ним бортами. Постепенно по всей палубе судна, скалистый, стали включаться фонари и зажигаться факелы, освещая весь его масштаб и пугающую мощь. Его палуба находилась выше от уровня океана, чем палуба Трафальгара. И в длину он также превосходил его. На нем красовались такие же три паровых трубы, как и на знаменитом судне, а окрашен тот был в темные тона. Корабль казался увеличенной копией Трафальгара. На его палубе выстроилась многочисленная команда. Они перекинули на борт Трафальгара небольшие канатные мостики с деревянными прямоугольными ступенями. По ним часть команды Скалистого перебралась на пойманный корабль. Битва была остановлена. Ее исход решен, рулевые обеих команд были отозваны обратно на борта своих кораблей. По мостикам вслед за своей свитой на борт Трафальгара перебрался и сам мистер Диггельтон. На нем и его сопровождающих были надеты белые плащи с узорами и вышивкой той самой символики в виде головы волка. Они чувствовали себя хозяевами ситуации, поэтому взгляды их казались чересчур самодовольными. На ширинтонцев те смотрели с отвращением и неуважением, показывая тем самым, кто хозяин земель Онерлита. «Капитан Колера Фуалк», — сказал мистер Дигельтон, высматривая его среди остальных моряков Трафальгара. «Я и не рассчитывал, что битва так скоро закончится. Ваша команда вдруг просто решила сдаться. Стоило и вовсе начинать драку». «Трафальгар — не боевой корабль, а ваш, насколько мне известно, мистер Дигельтон, строился для этой битвы». — ответил капитан, выйдя из толпы моряков. Капитан Фолк держался достойно, ведь сейчас от него зависело многое. Показать слабость было незавалительно, ведь тогда могла пасть духом и вся команда. «Но первый раунд был за вами, это я признаю, Не недооценил вашу команду. Мне такие люди пригодятся на моем корабле». Мистер Дигельта накинул взглядом моряков Тарфальгара, а после потребовал то, зачем явился. «Думаю, вы догадываетесь, зачем я здесь». «Прошу отдать его мне!» «Приведите сына мистера Диггельтона!» скомандовал капитан, и в ответ услышал легкий неестественный смех главы Скалистого. «Не только ради отпрыска! Я пришел забрать у вас мистера Бибри Грига. Приведите мне его немедленно!» скомандовал мистер Диггельтон. Он сматривался в глаза капитану, не давая тому и шанса что-то утаить от него. «Даже не думайте соврать мне!» «Его забрала земля!» Капитан знал, что ему не поверят, но все равно сказал правду. «Не смейте врать мне!» — повысил голос мистер Диггельтон. «Иначе я сейчас же прикажу потопить ваш корабль вместе с вашей командой!» «Он говорит правду, отец!» — сказал Троллан, которого отпустили вместе с другими пленниками. «Я видел это собственными глазами! Он превратился в шиншеллу!» Троллану прилетел подзатыльник, как только он подошел к отцу, и тот тут же был отправлен на борт Скалистого. «Ты не оправдал моих ожиданий, Троллан», — сказал мистер Диггельтон вслед уходящему сыну, после чего стал смотреть по сторонам, решив, что тот, кого он ищет, наблюдает за ним сейчас. «Мистер Грига, я знаю, вы слышите меня. Если вы не выйдете ко мне сейчас, я потоплю Трафальгар. Он пойдет ко дну вместе со всей командой, которая, я уверен, вам очень дорога. Не думайте, что я настроен блефовать. Мое терпение на пределе!» После минуты ожидания мистер Диггельтон поднял левую руку вверх, что было неким сигналом для моряков его корабля. Стены борта Скалистого внезапно стали раздвигаться. Открылись три огромных створки, похожие на ворота, из которых показались острые тараны. Они были прицеплены к цепям и работали по принципу маятника. «Даю вам еще одну минуту, мистер Грига! – прокричал мистер Диггельтон после того, как убедился, что орудие в боевой готовности. Он был готов использовать его, но и что-то его останавливало. Должно быть, ему не хотелось уйти с пустыми руками, поэтому в его речи слышался едва заметный блеф. «По истечении минуты Таран проделает три дыры в Трафальгаре, и он пойдет ко дну! Спасение корабля в ваших руках, мистер Грига. Уильям и Элинард стояли среди моряков и наблюдали за происходящим, как все остальные. Вдруг Уилла окликнули братья и Лиллиан. Они незаметно подобрались к нему и стали у него за спиной. Кли и Кло были очень напуганы. Лилиан тоже боялась, но на ее лице это было не так заметно. «Учитель Чак спустил шлюпки на воду», — тихо сказала Лилиан: «Если Трафальгар пойдет ко дну, новобранцам по стару левых велено последовать к своим птицам, а остальным спуститься в шлюпки». Уильям кивнул головой, дав понять, что услышал Лилиан. Он не мог обернуться к ней, так как за ними постоянно следили моряки команды Скалистого. «Вы сделали свой выбор, мистер Грига! снова прокричал мистер Диггельтон, после чего обратился к команде Трафальгара. «Прежде чем я отправлю ваш корабль к ко дну океана, хочу предложить спасение каждому Годорхицу. Возьмите своих птиц, если они у вас есть, и взбирайтесь на борт Скалистого. Мы не бросаем свой народ!» предложил мистер Дигельтон, после чего обратился к морякам племени Ширинтон. «Остальным мы этого предложить не можем, так как ваша судьба решена уже давно. Вы превратитесь в зверей или пойдете ко дну вместе со своим кораблем и глупцом-капитаном!» После слов мистера Дигельтона, ширинтонская часть команды Трафальгара стала упрашивать своих гадархитских друзей подняться на борт Скалистого. Они уговаривали их спастись, а не идти ко дну вместе с ними. Большая часть гадархитцев все же поддалась уговорам, приняв предложение спастись, покинула корабль. «Кли, Кло!» — обратился к братьям Уильям. «Ступайте вместе с остальными гадархитцами на Барскалистово». «Мы не бросим, Лиллиан, и тебя здесь одних!» На отрез отказались братья. «Мама велела присматривать за сестрой!» — сказал Кли. «А за тобой присматривать мы захотели сами!» — добавил Кло. Его глаза начали слезиться, и его тут же прижал к себе брат. «Это мне мама велела присматривать за вами», — сказала Лиллиан, обняв своих братьев. «И нам тоже. Просто взяла с нас слово, что мы не расскажем тебе об этом. Она постоянно говорила тебе, что ты сильнее остальных», — сказал Кли. «Но считала, что даже такой, как ты, нужна помощь», — добавил Кло. «У тебя хорошие друзья, Уильям. Впрочем, как и ты сам», — сказал Линнард, обратившись к Уиллу. «Мистер Диггельтон слишком хитер». Он не даст спастись ни одному Ширингтонцу, если сам этого не захочет. Лан вашего учителя со шлюфками раскроется. Так что я бы советовал всем, кто может, принять предложение мистера Диггельтона и ступить на борт его корабля. «Мы ведь сказали, что не оставим сестру и Уилла», — возмущенно повторил Кло, после чего получил поддерживающий кивок головы брата. «Тем более мы не знаем, как мистер Диггельтон поступит с кадархицами, которых примет на борт своего корабля», — Добавила Лилиан. «Об этом не стоит беспокоиться». «Члены племени Гадархид самое важное, что ему велено оберегать!» Добавил и Линорд к аргументу, что с братьями ничего плохого не случится. «Я принимаю его предложение. Вы можете пойти со мной. И ты тоже, Уильям!» «Я ведь не Гадархидец!» — напомнил Уилл и Линорду, удивившись, что тот так сказал. «Твои белые волосы могут заставить мистера Диггельтона принять тебя на борт своего корабля. Ты выглядишь как Гадархидец. Этого нельзя отрицать!» Элинор объяснил, почему предложил Уиллу пойти вместе с ним и стал ждать его ответа. Уиллим посмотрел на Сэма и Эди. Они даже и не думали оставлять свою сестру одну. То же самое сейчас решил и Уилл для себя. Ступить на борт скалистого означало предать и навсегда потерять друзей и семью. Элинор без слов понял, что Уилл решил остаться и готов уже был отправиться на борт Скалистого, как вдруг на палубе Торфальгара все зашумели, удивляясь чему-то. Посмотрев в сторону мистера Диггельтона, Уильям увидел, как к нему, выйдя из толпы моряков, направился мистер Григо. Сейчас он выглядел уставшим, и измученным стариком, должно быть, ему пришлось потратить все свои силы, чтобы снова превратиться в человека. — Мистер Григо, наконец-то! — с облегчением произнес Диггельтон. «Как же я долго вас искал!» «Пибори!» Удивившись состоянию друга, обратился к нему капитан Фолк. «Я найду способ помочь тебе, обещаю!» «Я знаю, друг мой! Я вышел, чтобы ты смог спасти племя Ширингтон!» Ответил капитану мистер Григо. «Отведите его на мой корабль! и заприте, чтобы не смог сбежать!» Приказал мистер Диггельтон, после чего ему привели учителя Мэмер вместе со списком новобранцев. Юные гадархидцы, я смогу принять каждого из вас на свой корабль. Там вы продолжите свое обучение в тех же постах, в которых состояли и на этом корабле. Отходите ко мне и указывайте на свое имя в списке. Ты еще можешь передумать, Уильям?» Снова обратился к другу и Линард, надеясь, что тот поменяет свое решение. «Я знаю, что ты получил задание от капитана. Он и мне предлагал сделать то, о чем просил тебя. Но я отказываюсь выполнять его», — рассказал Уилл. «Я останусь на корабле и буду помогать команде. Я вижу в просьбе капитана единственный шанс помочь племени Ширингтон и хочу воспользоваться им. Другого шанса, возможно, и не будет», — сказал Элинард. «Вместе с тобой было бы проще, но это решать лишь тебе самому». Уилл попрощался с Элинардом, и тот побежал к мостику, чтобы успеть подняться на борт Скалистого, но прежде прикрыл голову капюшоном, чтобы его не смог узнать мистер Диггельтон. Практически все гадархитские новобранцы преодолели канатный мост и оказались на борту Скалистого. Они были отправлены туда учителем Мэмер. «Я вижу, что не все гадархитцы приняли мое предложение». Мистер Диггельтон посмотрел на Уильяма. Он заметил его светлые волосы, торчащие из-под шапки. «Почему вы, юный гадархитец, не хотите стать частью моей команды? Ваше племя там, а не здесь». «Потому что вся моя семья, как и я, из племени Ширингтон». — уверенно ответил Уилл. Он выказал все свое неуважение капитану Скалистого. «У нас в семье не принято делить жителей Анирлита по племенам. Мы считаем всех одним народом». «Мне бы пригодились такие смельчики, но хочу вас огорчить. Вы и ваша семья из разных племен!» Посмеявшись, сказал мистер Дигельтон. Ему понравилась смелость новобранца, поэтому он сделал ему повторное предложение. «Мое предложение остается в силе!» На случай, если выживете и поменяете свои взгляды в сторону племени, которое решило украсть у нас наши земли. После сказанного мистер Диггельтон уже был готов вместе со своей свитой отправиться на борд скалистого, но вдруг один представитель свиты что-то прошептал ему на ухо, и тот снова обратился к капитану, который стоял рядом с учителем чагом, и уговорил того и других одархитцев покинуть корабль. Оригаке Белас, довольно улыбаясь, сказал мистер Диггельтон. «Член гильдии нейтралитета!» Капитан Скалистова дождался, когда капитан Фолк, к которому он обращался, назвав другим именем, обратит на него внимание и продолжил. «Вы обманули каждого из своих моряков! Признаюсь, даже обвели меня вокруг пальца, притворившись другим человеком!» Капитан видел глаза всех членов своей команды и принимал осуждающий взгляд каждого из них. Он не хотел им врать потому не стал отрицать слова мистера Диггельтона. «Я сделал это ради вас, но не сумел довести задуманное до конца. За что прошу прощения у каждого из вас?» — сказал Калира своей команде. Он не ждал, что те сейчас же и простят его, так как понимал всю тяжесть вины своего поступка. «Какое жалкое зрелище!» — посмеялся глава Скалистова. «Вы величайший обманщик, мистер Кэрри Беладс!» «Гильдия нейтралитета узнает о том, что вы сделали», — пригрозил и напомнил Коллера, мистеру Диггельтону, что содеянное тому так просто с рук не сойдет. «Вся гильдия пойдет против вас. Половина членов гильдии поддерживает мою позицию. Гильдия уже следует за мной!» Снова посмеялся мистер Диггельтон, удивив сказанным Коллера, после чего решил закончить бессмысленный, по его мнению, разговор. «Капитан должен идти на дно вместе со своей командой! Но раз вы не капитан, мистер Кэрри Белатс, вы будете моим пленником и с первого ряда будете наблюдать за тем, что я решил сделать с Трафальгаром!» Когда моряки Скалистого затащили пленника к себе на борт и вся команда мистера Диггельтона заняла свои места, Тут же были убраны канатные мосты, а запущенный таран с силой ударил в правый борт Трафальгара, проделав в нем три огромные дыры. Вода хлынула затапливать нижние палубы. Счет шел на десятки минут. Корабль стремительно стал погружаться под воду. Среди моряков поднялась паника. Все кинулись к спасательным шлюпкам, но те уже были повреждены. Их сломали рулевые мистера Дигельтона. Они проделали в них дыры сбросив на них ящики и бочки с помощью своих птиц. Учитель Чак взял инициативу в свои руки, так как был одним из тех, кому доверял каждый моряк. Он повел себя как капитан, приказал рулевым и всем, кто имел свою птицу, седлать ее и приделывать запасное седло, чтобы была возможность взять с собой еще одного человека. Им было объявлено, куда держать курс, так как ближе всего корабль находился к острову Ледяной берег. Он и был выбран местом сбора. А тем, у кого не было прирученной птицы, был отдан приказ мастерить плоты, чтобы отплыть подальше от тонущего корабля и не оказаться затянутым под воду воронкой, которая образуется после его полного погружения. Новобранцам из поста рулевых велели взять учеников из других постов и также лететь к острову. Уильям побежал к тренировочной площадке рулевых следом за братьями и Лилиан. Но вскоре потерял их из виду. Ему опять стал слепить глаза тот самый яркий белый свет. Это заставило его остановиться и опереться о первое, что попалось ему на пути. Его руки нащупали ящик и ухватились за него, но вскоре корабль наклонило, и ящик отъехал в сторону. Уильяму удивило то, что он не начал терять равновесие, а наоборот, выровнялся и стал прямо, как делал это во время построения команды. И еще его удивило, что ноги перестали чувствовать качку Трафальгара. Все вокруг будто окутал густой белый туман, сквозь который иногда пробивались солнечные лучи. Под ногами Уилл вдруг нащупал камни, словно оказался на скалистой равнине. «Дорогой Уильям!» — раздался тот самый уже знакомый женский голос. Он звучал приятно и неторопливо. «Знаю, что вы ждали встречи со мной. Разрешите представиться?» «Мое имя – Эрея». Уильяму удалось разглядеть силуэт той, кому принадлежал голос. Вскоре она вышла из тумана, перестав прятаться. Эрея казалась слишком высокой даже для шерингтонской женщины. Ее кожа сияла по-настоящему чистым белым цветом. Длинные прямые волосы были такими же яркими, как и у Уильяма. Глаза голубые и прозрачные, как ручей среди скал. Черты лица казались строгими но правильными и справедливыми, а когда та улыбалась, как сейчас, своему избраннику можно было забыть обо всем и наслаждаться ее красотой. Под ногами Реи расплывался туман, открывая скалу, по которой она шла. Добравшись к Уильяму, она прогнала белый дым и от его ног. Туман рассеялся и раскрыл крутой утес, с которого не было видно земли внизу. Это слегка пугало Уилла но и Рэй успокоил его, положив руку ему на плечо. «Не бойтесь, мой друг, вы сейчас не здесь, вы лежите на плоту, а верный вам друг приглядывает за вами. Я же сейчас нахожусь у самой высокой точки земли Анирлита, на утерянном утесе», — пыталась объяснить Рэя, но не была уверена, что ее понимают. «Вы позвали меня, чтобы задать вопрос?» поинтересовался Уильям, намекая на тот самый вопрос, о котором ему поведал мистер Грига. «Верно», — ответила Ирея, — «если я смогу помочь народу Ширингтон и остановить вражду двух племен, тогда я согласен», — не раздумывая ответил Уилл. «Поэтому мой выбор и пал на вас из-за вашего доброго и справедливого сердца», улыбнувшись, сказала Ирея, после чего она подошла к самому краю утеса и указала Уильяму смотреть вниз. Но ничего разглядеть Уиллу там не удалось, кроме того же белого тумана, который прятал нижнюю часть скалы. «Много лет назад я закрыла свои земли. Я нашла людей, о которых так долго грезило. Это был народ-гадархит, жители пещер. Разрушив скалу, я открыла им путь к моим владениям, но вскоре поняла, что не должна была этого делать». Я забрала себе то, что мне не принадлежало. Они должны были достаться другому духу. Мой же народ по праву ширинтонцы. Именно он был предназначен мне. Скоро ширинтонцы пришли и заявили права на мои земли, но так как я успела полюбить и племя Гадархит, предложила и тем, и тем жить вместе, как мирные соседи. А когда поняла, что два разных народа с разными правилами и традициями не уживутся друг с другом, разозлившись, потеряла контроль над ними. Тогда я стала искать место, с которого смогла бы видеть все свои владения, чтобы не позволить им воевать между собой. Забравшись слишком высоко, я поняла, что стала терять свои силы, так как ступила за пределы своих земель, а когда решила вернуться обратно, не смогла отыскать тропу, которая привела меня к этому месту. «К этому утесу, где мы сейчас находимся с вами, Уильям?» «Я могу вам помочь?» Спросил Уильям, предположив, что ему не просто так рассказали эту историю. «Вам нужно отыскать меня у самых высоких скал Земли Анирлита. Вместе мы сумеем остановить сжатие моих владений. Мы откроем Анирлит остальным землям, чтобы каждый путешественник мог оказаться здесь, не превратившись в животное». «Духи земель должны общаться так же, как и их жители. Это правило, которое я нарушила, и именно из-за этого наши земли окутали все эти беды». И Рея посмотрела на Уильяма. Она уже была готова задать ему тот самый вопрос, так как почувствовала, что и он был к нему готов. «Если вы примете мое предложение, я навсегда попрощаюсь с мистером Григо, и он сможет стать, кем пожелает. Но после ответа у вас останется мало времени. Когда племя Гадархит поймет, что их пленник потерял свои силы, они начнут новую охоту и вскоре поймут, что им нужны именно вы. Уильям понял, что его ждет новое приключение, но ему хотелось узнать, почему Эрея стала искать замену мистеру Грига. Та услышала его вопрос до того, как он был озвучен, и незамедлительно ответила. «Мистер Грига был вашего возраста, когда я предложил ему стать моим помощником. Он...» отдал мне не одну свою жизнь и отдавал бы и впредь, но дух его тела с годами ослабел. Вскоре я потеряла его на целый цикл, не сумев пробудить его ото сна. Тогда-то и начались беды, которые постигли земли Анирлита. Он был единственным, кто от моего имени помогал племенам. Вскоре я поняла, что пришло время отпустить его, так как ни я не могла найти его, ни он меня, рассказала Ирея. Она надеялась, что в полной мере ответила на вопрос Уильяма и решила уже спросить его о том, зачем позвала к себе, но он снова перебил ее. «Как я пойму, что все получилось?» Уильям разволновался, и эту перемену в нем почувствовала и Рея. Она приложила ладонь к его щекам и поделилась своим теплом, которое тут же успокоило его. «Ваши волосы, это я сделал их такими белыми». — сказала Ирея, чем сильно удивила Уилла. «Как это возможно?» — поинтересовался Уилл. Он не стал самостоятельно искать ответ на этот вопрос, так как был уверен, что волосы достались ему от его деда. «С первым ударом вашего доброго сердца я поняла, что мне нужны именно вы. Я знала, что в отличие от семьи подтолкнет вас к мысли, что корабль нуждается в вас. Ваши родители тоже слышали мой голос». «И я благодарна им за то, что они правильно прочитали мои знаки», — ответила Ирея. «Да и мне самой нужно было проверить, насколько вы смел и благороден, а Трафальгар лучшее место, чтобы проверить это». Слова Иреи ответили на многие вопросы, которые хранились в голове юного спасателя. Ответы будто сняли груз с его плеч, позволив вдохнуть полной грудью. «Вы начинаете замерзать, пора уже принять решение», — «Дайте же мне свой ответ, мистер Обих!» «Каким бы он ни был!» Сказала Эрея, продолжая согревать юного Ширингтонца. Уильям почувствовал воду под ногами, ее не было видно, только лишь штаны сменили цвет, будто их только что достали из глубокой лужи. Он поднял голову к Эреи и был готов дать ответ, но тот был принят, не успев прозвучать, решил Уилл, так как после того, как он подумал о нем... Эрэя улыбнулась ему, будто все поняла без слов. В ту же секунду Уильям очнулся на деревянном плоту, на котором помимо него находилось еще около двадцати человек. Учитель Чак, Лилиан и доктор Мемер сидели рядом с ним. Лилиан же не спускала с него глаз, ожидая, когда тот придет в себя, а дождавшись, она тут же обняла его, поняв, что с ним все хорошо. Лот еще не успел отдалиться от наполовину затонувшего Трафальгара. «Ты как, Уилл?» — обрадовавшись, спросил Лилиан. «Ты потерял сознание, и мы с учителем Чагом затащили тебя на плот». Уильям посмотрел на Лиллиан и бодрым кивком головы дал ей понять, что с ним все в порядке. «Где Кли и Кло?» — спросил он, не найдя их на плоту среди моряков. «Они взяли учеников из поста столовой и полетели на своих птицах к острову Ледяной берег» ответила Лилиан, успокаивая Уилла, чтобы тот не волновался за друзей. «А где пятнышко?» Уильям переживал за свою птицу, так как вспомнил, что не выпускал ту из клетки, но как только он спросил о ней, тот тут же услышал ее крик у себя над головой. Теперь у него получилось хоть немного успокоиться, поняв, что с дорогими ему людьми и животными все в порядке. «Что с вами произошло, мистер Робих?» спросил учитель Чак, подойдя к Уиллу. Он подозревал, что тому было, что рассказать, но не стал спрашивать об этом при всех. «Я просто потерял сознание. Последнее, что помню, как бежал к своей птице, а после уже очнулся здесь», ответил Уилл и посмотрел на доктора Мэмер, которая осматривала его. «Что скажете, доктор Мэмер?» спросил ее учитель Чак. «На первый взгляд, обычная усталость», ответила доктор. «Хочу предложить вам доверять друг другу, мистер Робих. А как путь, что нас ждет, придется проходить вместе», — сказал глава поста столовой, после чего добавил. «А вон точно будет не из легких». Учитель Чак вел себя, как подобает капитану корабля. Должно быть, он хотел не допустить заговоров и тайн в команде, не хотел повторять ошибок капитана Фуалка. Уильям с радостью принял его предложение — и был доволен его открытостью к нему. После слов учителя внимание всего плота привлекли два орла, опустившись практически к водной глади. На лапе одного из них были надеты несколько ремней, и был виден шарообразный след, который остался после перелома. «На птице пояс учителя Макшинтера! Это учитель!» — воскликнул Уилл. Он был уверен в своей правоте, так как знал, что тот превращался в птицу. «Вы правы, мистер Обих», — сказал ему учитель Чак. «Я надел пояса на его лапу, чтобы всегда можно было узнать его. А рядом с ним мистер Грига. Но как ему удалось сбежать из-под стражи мистера Диггельтона?» На этот вопрос учитель не знал ответа, так как сам искренне удивился, увидев мистера Грига на свободе. А Уильям вспомнил слова Эреи. Она говорила, что отпустит своего помощника, когда получит согласие от того, кто станет его заменой. Должно быть, с ее помощью и удалось освободиться мистеру Григо. Но это означало, что теперь главы племени Гадархит снова начнут охотиться и вскоре поймут, кто им нужен. Когда птицы улетели, мимо плота проплывали огромные спирги. Их казалось неисчислимое количество, и они все направлялись в сторону Трафальгара. А когда добрались к нему, стали медленно поднимать его из-под воды. Подняв корабль, водоплавающие закрыли пробоины своими телами. Учитель Чак правильно прочитал этот знак и приказал всем плотам возвращаться обратно к кораблю, чтобы починить его, а Каспирги помогают им. В этот момент каждый член корабля понял, что все еще был нужен своей земле. Когда все земли уже были открыты, одна земля все еще ждала своего часа. Она сама закрылась от остального мира, даровав своим обитателям все, чего они просили, чего желали больше всего на свете. Дожди, рыбу в пруду, верных животных. Но когда ей самой понадобилась их помощь, кто-то отвернулся от нее, преследуя собственные цели и интересы. Таких людей было много как среди тех, кто жил в ее владениях по праву, так и среди тех, кого она сама открыла себе. Но все же нашлись и те, кто следовал правилам, даже когда не слышал от земли ответа. Им Эрея сумела дать знак, что все еще нуждается в их помощи. Времени оставалось совсем немного. Часы Анирлита близились к концу. Если кольцо, которое не дозволяет покинуть эти земли, сожмется в точку, каждый житель каждого племени исчезнет навсегда, а это будет означать, что их история закончится, как и наша с вами. Все здесь меняется и по сей день, и продолжит меняться до тех пор, пока не наступит последний день этих земель. Книга посвящается памяти любимой мамы.